Нет, какого, а? Расмеялся Фрэнк со стаканом в руке, отошёл с кухни за Эйприл, которая готовилась подавать ужин. Смехота. Я сочиняю эту муру только чтобы соскочить с крючка Бенди и двачю вам. Слышала бы ты, как разливался поллок. Все эти годы он не подозревал о моем существовании. А теперь я умница и его любимчик. Бенди не знает, радоваться ему или ревновать. Я стараюсь не свалиться на пол от смеха. Отпад! Здорово. Пожалуйста, отнеси это, дорогой. И тут выясняется, что у него грандиозный замысел. У Полока, то есть. Он хочет, чтобы я накатал целую серию этой нелепицы. К вопросу о контроле запасов. К вопросу о контроле и анализе сбыта. К вопросу... Вопрос о ведении отчётности к вопросу о заработной плате. У него всё распишут на следующей неделе. А, одну секунду, Фрэнк. Майкл сядь прямо, да. а то дождёшься. Я тебе обещаю. Ты не добивай полный рот. Извини, пожалуйста, я слушаю. На следующей неделе мы должны вместе победить и всё обсудить. Ещё себе, конечно, если припрёт, я скажу, что осенью увольняюсь. Но вообще-то забавно, правда? Я столько ну, А почему сразу не сказать? Я столько лет одуривал до этой сволочной работе и Никто. Я я говорю, почему сразу не сказать всей кодля? Что они могут сделать? Что? А вопрос не в том, что они что-то сделают, а просто это неудобно. Только и всего. Я не вижу смысла что-либо говорить до моего официального заявления. Вот и всё. Френк Чердита отправил в рот мяса, прикусив вилку, потом яростно его прожевал и выдохнул носом, демонстрируя свою сдержанность, хотя сам не вполне понимал, из-за чего злиться. Хорошо, конечно, решать тебе. Наверное, все дело в том, что по дороге домой Фрэнк представлял, как она скажет А что смешного? Наверняка это лучшая статья по стимулированию сбыта Как вы они вообще видели? А он ответит Нет, ты не усекла главного Это лишь доказывает, какое там сборище идиотов А она? И я так не думаю Потому что ты вечно себя недооцениваешь Я полагаю, все это доказывает, что ты человек, который при желании или необходимости великолепно справится с чем угодно А он? Ну, не знаю, может и так Просто я не желаю справляться с подобной мурой. А она? Ну, конечно, не желаешь. Вот от чего мы уезжаем. Однако ничего страшного, если ты примешь их одобрение. Может, ты его не хочешь, и оно тебе не нужно, но это его не умоляет. В смысле, ты должен гордиться собой. Правда? Но она не сказала ничего даже отдалённо похожего, словно ей это и в голову не пришло. Вон, нарезает мясо, сосредоточенно жуёт и мысли её о совсем другом. Нет, Тед Бенди славный, малый и хороший начальник отдела Говорил Барт Поллок, резво шагая по улице Но знаете что? Я на него слегка сердит за то, что все эти годы он держал вас под спудом Я бы этого не сказал, мистер Барт Но все равно спасибо Что я еще мог ответить? Вечером объяснит он Эприл Что тут скажешь-то? Принаравливаясь к широкой поступ из путника, он понимал, что сменяющие шашки и суетливые движения, какими он заправлял в пиджак вылезвший галстук, создают ему образ мелкой сошки. Заведение устраивает. Широким жестом холок пригласил его в вестибюль большого отеля и затем провёл в ресторан, где беззвучно шныряли официанты с тяжёлыми подносами, а сквозь веханье ножи и вил от пульсировал жаргон управленцев. Когда сели за столик, Франк глотнул ледяной воды и, оглядев в зал, подумал, не здесь ли проходил тот обед «Трапеза» с мистером Оутом Филдсом. Точно не скажешь, в округе не один такой отель, но это вполне вероятно, и тогда совпадение весьма забавно. «Знаете, что больше всего меня впечатлило в вашей работе? Логика и ясность. Все по пунктам, все на своих местах. Никакой книжности, живая человеческая речь». По правде, так и было. Я наговаривал текст на диктофон. Вообще-то всё вышло почти случайно. Понимаете, наш отдел не занимается выпуском подобных брошюр. Это работа агентства. Мы отвечаем лишь за распространение. Вот что я вам скажу. Меня не интересует, кто там что выпускает, кто чего распространяет. Меня интересует только одно продажа американским бизнесменам вычислительной техники. Знаете, нынче многие свысока смотрят на старомодные приёмы торговли, но я скажу вам одну вещь. Когда я только-только пришёл в этот бизнес, один удивительно мудрый старик мне кое-что сказал, и я навсегда запомнил его слова. "Бард", сказал он. "Продаётся всё. На этом свете ничего не происходит и ничего не появляется без торговой сделки. Не веришь? Ладно, вот тебе пример. Скажи-ка, «Где бы ты сейчас был, если бы твой папаша не впарил мамаша товар?» «А я пьянел и думал, какого чёрта ему от меня надо?» Вечером скажет он Эбрил. «В принципе, это не важно, но всё-таки он разогрел моё любопытство. Знаешь, в этих неотёсанных здоровяках есть какой-то магнетизм. По крайней мере, в нём есть». Конечно, успешная торговля требует всякого разного, она состоит из многих элементов, что, как вы знаете, особенно верно в том случае, если вас интересует не производство, а только продажи. Возьмём, к примеру, нашу работу по внедрению новой концепции контроля в бизнесе, и выходит чёрт возьми, что за деревьями мы леса не видим. Тут и рыночные исследования, и реклама, и это как связь с общественностью. Однако нужно скоординировать все эти элементы в одну основную общую силу. Я это вижу как строительство моста. Мост понимания, мост общения между наукой электро- ой. Простите, наукой электроники и практичным поведением, э, простите, повседневным миром коммерческого управления. Теперь возьмём какую-нибудь компанию вроде Nox. старую, неразворотливую и очень консервативную. Да вы сами прекрасно знаете, вся наша торговая операция направлена на то, чтобы продать пишущие машинки, картотеки и старые перфораторы, а платёжной ведомости половина старых пердунов, которые полагают, что в Белом доме сидит Маккинли. А с другой стороны, один за другим он приводил примеры, а Френк очень старался его понять. Наконец, полк замолчал, и платком ошалело промокнул в змок шею лоб. Барт Вы, случайно, не помните человека по имени Отис Филдс? Он работал в головной конторе. Кажется, нет. А, Олд Филдс. Да, да, да. А он служил у нас начальником отдела продаж. И было это... Господи, как же давно это было. Погодите, погодите. Вы не могли тогда работать? А? Эрл Уиллер. Так, так, так. Говорите из Нью-Арка. Секундочку. Секундочку. Я помню одного Уиллера. Кажется, его звали Эрл, но работал он в Гаррисберге, то ли в Уилмингтоне, и был уже сильно в годах. Верно, в Гаррисберге. Но, похоже, это было последнее место его службы. А в 35-м и 36-м он работал в Нью-Арке. Потом еще какое-то время в Филадельфии и в Провиденции. Объездил почти весь Восток. Вот отчего мое детство прошло в 14 разных городах. Но ни один из них не казался домом. Отец думал, что Филдс даст ему работу в головной конторе. Они с матерью уже всё спланировали и дом в Вечестере и прочее. По-моему, он так и не оправился. То есть ваш отец всю жизнь на нас работал, а вы никому об этом не сказали. Ну, в общем, так. Не сказал. Он уже был на пенсии, и я не знаю, промолчал. Тогда это казалось неважным. Вот что я вам скажу, Франк. Меня это восхищает. Вы не искали всяких лазеек, а желали добиться успеха сами, верно? Ну, не совсем так. Не знаю. Тут всё сложнее. Тут такое простым не бывает. Многие бы этого не поняли, но вот что я скажу, я восхищён. Уверен, и вашему отцу это понравилось бы, да? Стоп. Погодите. А давайте проверим, насколько я разбираюсь в людях. Готов спорить, я знаю, как это было. Просто догадка. Догадка-отгадка. Чтобы порадовать отца, вы сказали, будто его имя помогло вам получить работу. Угадал? И он действительно угадал, что неприятно корябнуло. В тот осенний день Фрэнк, скованный новым саржевым костюмом, привез жену к родителям. Всю дорогу он прикидывал, как с нарочитой небрежностью выложит обе новости о ребенке и работе. «Кстати, теперь у меня постоянная должностишка. Весьма занудная, ничего интересного, но деньжата неплохие». И тут огорошит старика. Но в той набитой хламом гаррисбергской гостиной, где пахло немочью, лекарствами и приближающейся смертью, Где отец изо всех сил бодрился Где мать изо всех сил старалась прослезиться от новости о ребенке Где Эйприл изо всех сил пыталась быть милой и застенчиво гордой Вся лживая нежность минуты лишила его отваги И он точно школьник, принесший хороший табель, выпалил Работа в головной конторе Значит, ты высидел весь обед Наверное, вечером, скажет Эйприл Рассказал ему всю свою жизнь Рассказал ему всю свою жизнь Но не удосужился известить, что осенью увольняешься. Какой же смысл в этой встрече? Но теперь Полок не давал и слова вставить. Наконец, он заговорил о деле. Кто вынет ребёнка, кто построит мост? Специалист по связям с общественностью, инженер-электронщик, консультант по управлению. Размеётся, все они сыграют важную роль в общей картине. Каждый в своей области внесёт весьма ценный вклад. Но вот она суть. Никто из них не обладает знаниями и навыками, необходимыми для этой работы. Фрэнк. Я переговорил с высшими авторитетами в области рекламы и стимулирования сбыта, пообщался со светилами в сфере вычислительной техники, посоветовался с лучшими в стране управленцами, и все мы пришли к выводу. Это абсолютно иное дело, которое требует совершенно иных способностей. Последнее месяца в 6 я выискиваю людей. И в нашей фирме, и за её пределами, я уже положил глаз на полдюжины молодых людей разных специальностей и надеюсь подыскать ещё столько же. Понимаете, чем я занят? Я набираю команду.